Хоббит медленно сполз в образованный двумя стоящими камнями угол, вжался в него спиной. Мир вокруг него менялся. Не стало леса и поляны. Он увидел высокие белые дюны с одинокими коричнево-зелеными разлапистыми соснами и бескрайнюю голубую равнину, и понял, что это море, у которого он доселе никогда не бывал. Он сидел... На плоском камне у самой воды печально глядя на набегающие вулны. Когда откатывала очередная волна, из белой пены шагах к двадцати от берега выныривал блестящий черный край изглоданного морем рифа. И он, сидящий у моря, швырял камешки, стараясь попасть в этот неровный гребень, прежде чем следующая волна накроет его. Прозрачный язык волны лизнул мелкий песок у его ног, обутых в сапоги, которых он не носил с весны. На плечах была кольчуга, на голове шлем. Внезапно заболела левая ладонь. Боль была давней и привычной, и он неторопливым, да внозаучным движением протянул руку к поясу, и его пальцы нашарили какую-то флягу. Его двойник, сидящий у моря, знал, что в ней... Фолка же в лесу понятия не имел, откуда она взялась. Он медленно отвернул пробку, налил в ноющую ладонь немного остро пахнущего снадобья и стал медленными, плавными движениями втирать его. Все это тот-другой проделывал множество раз, но оказавшийся в его теле Фолка мог только гадать, что это значит. Он попробовал пошевелиться, не удалось Тело двигалось помимо его воли. Он понял, что ему остается лишь смотреть и слушать, и прекратил попытки. Его руки двигались сами собой. Сама собой поворачивалась голова. Что он делает здесь, в этом месте? А это был именно он. Это были его руки, хотя на правой прибавился длинный глубокий шрам. Но все знакомые с детства следы ушибов и падений были на месте. Тем временем за его спиной послышались тяжелые шаги. Под сапогами скрипел белый горячий песок. Сидящий ничуть не удивился. Очевидно он знал их обладателя и даже не повернулся. На песок упала уродливая тень, и, показавшийся странно знакомым хоббиту, голос произнес с необычными для него нотками участия и сочувствия. — Сильно болит, Фолко, Вен. — Ничего, — медленно молвил тот, губы двигались без вмешательства, Фолко. Сейчас пройдет. Долго ли еще ждать? Слова произносились неспешно. Говоривший, знал, чего он ждет, как знал и тот, что сидел у него за спиной. Вместо ответа до его слуха из-за высокой дюны Вдруг донеслось негромкое отдаленное пени потом плеск весел, а затем из-за песчаной кручи вышел корабль, которого Хоббит до этого тоже никогда не видел. — Хоббит, но не тот, что сидел у моря. Длинный и узкий, с высокозадранным носом, украшенным головой медведя, с короткой мачтой, с притянутым креей и парусом, корабль шел на веслах, выставленных из дыр верхней частью борта по четырнадцать с каждой стороны. На на корме маячили какие-то фигурки, размахивающие руками. Корабль заворачивал прямо к ним. Когда до берега осталось десятка присажений, В мелкую воду с тяжким всплеском упали Прикрепленные к цепям круглые камни, И вслед за ними с носа кто-то спрыгнул. Спустя мгновение Фолко к своему изумлению узнал Торина. Но почему его друг такой седой И стал вдруг как-то ниже? Торин шел раздвигая грудью в воду. Из-под шлема выбивались серебристого цвета волосы, страшный шрам тянулся наискось через все лицо. Но глаза его весело сверкали, и он приветствовал стоящих на берегу, потрясая высоко поднятым топором. А за ним торопился малыш, ставший совсем невысоким. Он что-то крикнул и лихо свистнул, сунув рот четыре пальца.